Глава 20. У меня больше нет жены. Нарычав на Ангелину, Тимур отправился на балкон, воткнул в уши наушники и врубил музыку на полную громкость. Не хотел и не мог слушать, как жена будет собирать вещи. Июльская жара румянила лицо, но он даже не замечал. Огонь злости, горевший внутри, сжег его гораздо сильнее полуденных солнечных лучей. Ему было физически плохо от того, что Ангелина — Совершенно к нему равнодушно, что она не плачет под дверью, стремясь добиться его прощения, а собирает вещи. Уходит от него к другому мужчине. «Это адски больно знать, что тебе предпочли какого-то там орангутанга». «Как она могла спать с той гориллой?» «Как? Это же его Лина!» Нахалка еще смела пытаться оправдаться, как будто и мало того, что уже сделала. «Как она там сказала? По себе людей не судят?» Типа Тимур такой развратный, из-за адюльтеров на работе? Да если бы он мог предположить, к чему всё это приведёт, послал бы любовниц к чёртовой матери с их предложениями. Уж быстрый секс в офисе точно не стоит того, к чему всё пришло. Он заплатил за это слишком дорогую цену. Акулов воскресил в памяти пламенную фразу жены. «По себе людей не судят, Тимур, если хочешь знать». А потом он заткнул ей рот, потому что слушать её было невыносимо. Запоминать слова в точности, как они звучали, — это у него профессиональное. Ведь точные формулировки нужны, важны, а зачастую спасительны. Если хочешь знать, что она хотела тем сказать. А вот он хочет знать, даже очень хочет. Пусть Ангелина объяснит ему, как у нее хватило совести обвинять в измене его, хлопать дверью и при этом тут же сбежать к другому мужику. Как она могла это сделать? Недолго думая, он выскочил с балкона обратно в гостиную. «Лина, я хочу знать...» И замер на полуслове. Ведь разговаривал с пустой комнатой, и звуков сборов при этом слышно не было. Но как же так? Он провел на балконе гораздо меньше 15 минут. Жена по всем параметрам не могла ничего успеть. Финальный аккорд — ее ключи в прихожей на тумбочке. Их вид подействовал на Тимура как крепкая плеуха схватила самое ценное и сбежала. Тимур прошелся по квартире и вскоре понял. Не взяла ничего. «Как?» — не поверил он собственным глазам. Даже купленная этой зимой шуба осталась висеть на вешалке. «Э, милая, если ты думаешь, что другой мужик будет так щедр, как я, то ты глубоко заблуждаешься», — проговорил он хрипло. Тимур хорошо заботился о лени черт его подери. Хочешь новую мебель? Пожалуйста, милая. Я заруюсь в делах, возьму еще пару клиентов, но обеспечу тебя требуемым. Мечтаешь о посудомойке? Легко. Стиральная машина у тебя сломалась. Куплю новую, вообще не вопрос. Не можешь обычным утюгом как следует отгладить мои итальянские костюмы. Так я тебе отпариватель подарю на 8 марта. Хоть об одной из ее подруг муж так заботился. Все, как один нищеброды и лентяи, в отличие от них Тимур вкалывал от зари до зари, чтобы принести в дом все, что считал важным для семьи. Ангелина ждет жестокое разочарование, если она думает, что другой мужик начнет так же рьяно пытаться обеспечить ее всем, что только может понадобиться. Тимур представил, как она подойдет к горели с просьбой о деньгах и аж всего передернула. А ведь так и будет, в этом сомнений нет. Она станет его просить. Раз жена ничего не взяла, значит, рассчитывала, что и осыплет благами другой мужчины. Только просчиталась она похоже. Тимур не дурак. Заметил, какая дешевая старая дверь в той квартире? Куда от него сбежала жена? И район бедный, и подъезд убогий. Нет у орангутанга денег, чтобы достойно содержать женщину. Однако чем-то тот взял Ангелину. Привлек. Хозяйство у него в штанах золотое, что ли. И давно она щупала чужое хозяйство. На этом мозг Акулова будто отключился. Он прошел на кухню, отыскал большие пластиковые мешки для мусора и вернулся в спальню. Буквально на автопилоте начал бросать в них все, что видел. Вещи Ангелины и вообще все. Ведь в спальне каждая деталь, каждая мелочь дышала ею. Прошелся по квартире. Вскоре понял, если пытаться избавиться от всего, что приобретала в их квартиру именно Ангелина, то можно смело выкидывать каждую вещь, кроме разве что костюмов Тимура. В детскую даже заходить не стал. Там же все дочкино, как это можно выбросить? Очень скоро понял, что вообще ничего не хочет выбрасывать. Ни одной самой заваляющей вещицы. Это будет равнозначно тому, чтобы выбросить из жизни саму Ангелину, стереть ее из памяти. Хотя она и так уже не с ним. Жены больше нет и не будет. И с этим ему придется смириться, как бы больно и неприятно это ни было. Акулов бы так сильно не переживал, уйдя жена к подруге. Немытьем-то катанем вернул бы семью домой, туда, где ей полагалось быть. Снова зажили бы счастливо. Но эта сучка ушла от него к другому мужику, и с этим ничего нельзя поделать. Внезапно стены квартиры вдруг задвигались, стали сжиматься, а потолок опускаться еще чуть-чуть и раздавит Тимура. Акулов потряс головой. Еще раз огляделся, почудилось. Однако ему стало нехорошо, лоб покрылся испаренный, а дышать оказалось почти невозможно. Настолько затхлым и давящим стал воздух в квартире. Тимур бросил мешки с вещами прямо на пол, переоделся в джинсы, рубашку, схватил ключи от машины и документы и выскочил вон. Не знал, куда поедет, но определенно как можно дальше отсюда. Брак умер, и Акулов больше не мог оставаться в его склепе.